Альбина Нури. Поджидающий во тьме. Часть первая. Глава первая. Ты очень закрытая. Маша недовольно поджала губы, покачала головой и убрала за ухо светлую прядь. Упрямая прядь не желала лежать как надо, падала на лоб и лезла в глаза. Нельзя так. «Кать!» Фраза прозвучала не очень внятно, сказалась почти полная бутылкой коньяка, выпитая на двоих. Коньяк подруги пили, как водку из рюмок, и закусывали салатом. Маша запрокидывала голову, одним глотком выпивала пахучий золотистый напиток, потом выдыхала и долго махала ладошкой перед раскрытым ртом. Катя все собиралась спросить, зачем она так машет? Да, была лень. Заладила, закрытая, закрытая, вяло проговорила Катя. Что я, форточка? Форточка, выркнула Маша. Остроумно, но ну, не отменяет главного. Ты замкнутая и нелюдимая. Тебе нужно встряхнуться. Они сидели в кафе «Уютный дом». Ах, извините, теперь уже в ресторане. Владельцы трепетно относились к смене статуса своего заведения. Глупо, конечно, учитывая, что сменилась только вывеска. Как были окна мутными, а занавески пыльными, так и остались. Однако располагался ресторанчик удобно, недалеко от их офиса, а кормили тут вкусно, если, конечно, не задумываться о чистоте кухни, поэтому Катя с Машей время от времени выбирались сюда поужинать. «Вот же встряхиваемся!» Сказала Катя и кивнула на стол. Салаты, мясная нарезка, горячее, все как положено. А после еще и мороженое с фруктами принесут. И пирожное для Маши. Когда она пила, то ела по ее собственным словам, как не в себя. Но вообще-то, если по правде, она всегда так ела и при этом не поправлялась. Дурочка ты! Маша смерила Катю насмешливым взглядом. Я разве про бабские посиделки? Кате не хотелось говорить на эту тему, но она знала, что Маша все равно не отстанет. Заведет старую песню про молодые годы и одиночество, про перспективы, точнее их отсутствие и необходимость жить дальше. Знала Катя, чем все излияния кончатся, так что приготовилась отбрыкиваться от предложения сходить в ночной клуб или караоке. Однако подруга удивила. «Даже по твоему фейсбуку видно, что ты дикарка». Заявила она. С чего бы это? На страницу заходишь по великим церковным праздникам, съязвила Маша. Один или два дурацких поста в полгода выложишь, и все? Отстрелялась? Друзей у тебя там сколько? Десять человек? Двадцать? И кто они? Я дала рискин маникюрный кабинет. Сама Маша жила бурной виртуальной жизнью. У нее были аккаунты во всех популярных соцсетях, куча друзей и подписчиков, с которыми она постоянно общалась, чем-то делилась, вечно что-то постила, кого-то лайкала. Катя покосилась на лежащий возле ее Машиной тарелки смартфон, поставленный на беззвучный режим. Он, тем не менее, поминутно подмигивал хозяйке, оповещая о том, что на один из бесчисленных мессенджеров пришло сообщение, уведомление, приглашение, бог знает что еще. Маша так плотно вошла во все это, так прониклась ритмом виртуального, пульсирующего в смартфоне мира, населенного отчасти вымышленными персонажами, что вырвать ее из этого круга, наверное, уже невозможно. Она давно забыла, каково это обходиться, без постоянных оповещений, что чей-то любопытный нос снова сунут в ее личную жизнь, без чужого одобрения ее мнения, поступков, фотографий. Без всего этого Маша, конечно, не умрет, но ломать ее будет здорово. Краски померкнут, радость будет неполной, еда не такой вкусной и так далее. Катя была постоянным свидетелем Машиной кипучей интернет-жизни. Они сидели в одном рабочем кабинете за соседними столами. Маша вообще была в ее жизни всегда. Катя, как ни старалась, не могла припомнить, что было, когда Маши не было. Видимо, кто-то наверху сплел их судьбы и биографии в тугой узел. Они учились в одном классе, потом поступили в один вуз, правда, на разные факультеты. Маша на геологический, Катя на экономический. Продолжают дружить. А когда получили дипломы, стали работать в огромной книжной сети, которая доставала своими щупальцами даже до самых мелких и удаленных от столицы российских городов. Еще по одной. Это был не вопрос, а утверждение. Маша разлила коньяк по рюмкам. «Тебя из дома выгонят!» «Ой, не смеши, скажи еще, что завтра на работу!» «Завтра на работу!» «Зануда!» Маша повертела в пальцах рюмку, но пить не стала. «Я тебе не предлагаю каждый чих и каждый прыщ в интернете афишировать, куда пошла, что на ужин приготовила. Сама-то Маша именно так и делала». И для Кати оставалась загадкой, какая для Маши радость в том, что многочисленные френды в курсе ее меню знают, когда она кастрировала кота, какой подарок купила любимому мужу Леониду. «Ну, нужно быть общительнее, поговорить, посмеяться и...» «Прошу прощения, мороженое уже можно принести?» – спросил подошедший официант. «Маша милостливо разрешила». Катя надеялась, что подруга срулит с тем ее некоммуникабельности, но та оседлала любимого конька. «Не хочешь вживую знакомиться? Давай через сеть. Что с тебя убудет? Он жизни радуется, а ты киснешь. Что мне теперь, На зло ему с кем-то сойтись? Клин клином вышибают!» Выдав народную мудрость, Маша все же допила коньяк. Катя тихонько вздохнула и отвернулась к окну. По стеклу сонными мухами ползли крупные капли дождя. Какой смысл весь год ждать лета, если каждый день льет, как из прохудившегося ведра? Почти восемь вечера люди бегут по тротуарам, как по минному полю, сосредоточенно уставившись себе под ноги, обходят лужи, пригибаются, прячутся под зонтами. Кате вдруг захотелось оказаться дома. Она в отличие от Маши была не из тех людей, которым необходимо выносить свое настроение, дурное или хорошее на люди. Радость от этого не увеличивалась, зато боль многократно возрастала. Зачем она вообще поддалась на уговоры и позволила Маше затащить себя сюда? Сколько уже прошло, как он ушел? Долго ты убиваться собираешься? Катя была уверена. Если бы драгоценный Лёлик, которого Маша, несмотря на 12 лет брака, любила без памяти объявил, что хочет уйти, она убивалась бы, пока не убилась до смерти. Но, как говорится, чужую беду руками разведу. Со стороны все проблемы кажутся легко решаемыми. «Пять месяцев, две недели, четыре дня», — сказала Катя. Она чувствовала себя несчастной и покинутой, а хуже всего, что еще и трезвой. несмотря на выпитый коньяк. «Пошли домой». Жили они в разных концах города, но метро все упрощало. Подруги спустились под землю и сели в поезда, похожие на металлических гусениц, которые с шумом понесли их в противоположных направлениях. От станции метро до Катиного дома пять минут. Пока шла, дождь кончился, и остатки хмеля выветрились. Подступила головная боль. Когда они вышли из офиса, настроение было не к черту, и Маша решила, что им нужно развеяться, тем более, что Леонид с Алисой, десятилетней дочкой, уехали на пару дней к его матери в Нижнекамск. Теперь на душе у Кати стало еще гаже, да вдобавок похмелье началось, просто блеск. Катя бежала к дому и злилась на подругу. Машки, что, придет домой, «Наворкуется по телефону с мужем и дочкой, ляжет спать, и завтра будет как огурец. Она из редкой породы сверхлюдей, которым неведомы похмелья, выпадение волос, лишний вес, ломкость ногтей, герпес на губах, ячмени на глазах и прочие гадости, которые отравляют жизнь большинству обычных граждан. Сама Катя промучается полночи, уснет ближе к утру, и завтра у нее будет помятый вид, и все 33 года на лице крупными буквами. Возле подъезда толкались соседи с пятого этажа. Женщину звали Накия Апа. Имени ее мужа Катя не знала. Пил он люто, нигде не работал. Все лето сидел на скамейке во дворе в компании таких же взлохмаченных, изуродованных постоянной пьянкой мужиков. Бедную женщину жалел весь дом. Мало того, что муж алкоголик, так еще и сын в тюрьме сидит. «Дай, стольник», — сказал. Монотонно и нетвердо, видимо, не в первый раз, выговорил глава семьи. «Ничего я тебе не дам!» Накия Апа вырвала руку из цепкого захвата. Катя достала ключи от двери подъезда, стараясь быстрее прошмыгнуть мимо них. Не слишком глубоко вдыхая, от мужика противно пахло. «А ничего и не надо! Стольник да и все!» Домофон тоненько запеликал. Дверь открылась и закрылась, оставив соседей на улице. Катя шла к лифту и слышала, как они переругиваются. Глядя на таких людей, как этот мужчина, Катя всегда думала, а ведь и они были когда-то маленькими и милыми. Носили панамки, катали машинки по полу, надевали смешные шорты и чешки на утренник, рассказывали стихи, мечтали о чем-то, переживали из-за двоек в школе. Их любили мамы, отчитывали за разбитые окна отцы, в них влюблялись девчонки. Почему они выросли такими? Помнят ли они себя в детстве? Продолжают ли матери их любить и видеть в них прежних любимых крошек? Думать об этом сегодня было почему-то страшно. Кате вдруг пришло на ум, что многое из того, что человек воспринимает как данность, может быть у него отнято. Достаточно одной случайности, и все изменится. И жизнь такая, какой он знает ее и привык видеть, покатится под откос, как камень с горы. Квартира. Встретила настороженный, вопрошающей тишиной. Кате казалось, комнаты как будто ждали, когда же хозяйка вернется не одна. И были разочарованы, что снова ни многоголосого смеха, ни шума, ни оживленных разговоров. Без Артура дом казался сиротливым и заброшенным, как и сама Катя. И если бы он снова поселился здесь, краны в ванной засверкали бы улыбчивым блеском, Батареи грели бы охотнее, стены обнимали, они не надвигались, желая раздавить. Диваны и кресла нежели, они не впитывались пружинами в бока. Каково это? Прожить с человеком почти целое десятилетие, а потом услышать, что ему не хватает уверенности, правильности сделанного выбора. Можно услышать такое через год, два, черта, даже через три года, еще не очень поздно, но десять. Катя была уверена, что Артур просто не решился сказать ей правду. Правду, которая состояла в том, что у него просто кто-то появился. У него, да, а у нее нет и никогда не появится. Маша права. Она нелюдимая, закрытая, замкнутая. Ей всегда было трудно сходиться с людьми, а после ухода Артура это даже не трудно, а просто невозможно. Катя постелила постель и приняла таблетку от головной боли. Прислушалась к себе? Нет. Уснуть пока не получится. Да и рано еще. Десяти нет. Почитать? Посмотреть телевизор? Может, хватит ломать комедию? Кому врать? Некому. Катя забралась в кровать, прихватив с собой ноутбук. Откинула крышку, включила, вошла в интернет. Никто даже Маша не знал, что у нее есть фейковый аккаунт ВКонтакте. Подглядывать за бывшими в соцсетях все-таки не так стыдно, как названивать ему по пьяни. По крайней мере, этим Катя себя успокаивала, когда время от времени лазила к Артуру на страницу. Впервые она сделала это почти сразу после того, как Артур собрал вещи и ушел. После бутылки вина, выпитой в одиночестве, зарегистрировалась под именем Катюша Маслова, о господи! И наведалась посмотреть, как он там без нее. «Я же редко», — говорила она себе. Но в глубине души знала, что даже эти нечастые тайные визиты – великая глупость. Маша раскричалась бы, если бы узнала, и мать тоже, если бы понимала, о чем речь. Страничка Артура была открыта всем желающим, не только друзьям. Однажды Кате пришло в голову, что он может узнать о ее партизанских вылазках на его территорию. Ее прямо в пот бросило, какое унижение. Разумеется, Артур тут же догадается, что это за Катюша Маслова к нему наведывается. Она стала искать в интернете, можно ли понять, кто заходил на твою страницу. Выяснила, что если не установить специального приложения, то и не узнаешь. Катя успокоила себя тем, что Артур не станет этого делать, зачем ему? Он относился к соцсетям спокойно и равнодушно. Он там просто присутствовал, а не жил, как многие, как та же Маша. Посмотрю в его наглые глаза. Говорила себе Катя, забираясь к нему на страницу, как воришка в соседний полисадник. Но с некоторых пор это стало невозможно. Придавшие ее глаза были скрыты за темными очками. Вместе с образом жизни и, возможно, женщиной, Артур сменил аватарку. Это произошло не так давно, в мае. Теперь бывший муж не стоял самоуверенным видом возле огромного окна в своем кабинете, а был снят на фоне заката. Вместо строгого костюма – джинсы и ветровка. Волосы подстрижены короче, на ногах кроссовки – Руки в карманах. За его спиной расстилалась водная гладь. Похоже, Кама. Артур родом из тех мест. Интересно, кто его фотографировал? Спрашивала себя Катя. Может, та самая неведомая она, чьи следы Катя пыталась и боялась все эти месяцы отыскать на его странице. Каждый раз думала, что испытает, если увидит, как Артур прижимает к себе другую женщину, двадцатилетнюю, Стройную, беззаботную, высокую, с безупречной фигурой и пухлыми губами. Артур говорил его в вороте от надувных силиконовых кукол без мозгов и собственных мыслей. Но одно дело, что мужчины говорят, и другое, о чем они думают. И с кем спят. В постели определенно можно обойтись и без диплома о высшем образовании. Новых записей на странице было три. И все они не касались личной жизни Артура, политика музыка кино литература все как обычно пролистав привычным движением все записи на стене катя не нашла ничего криминального убедилась что женских фотографий нет и с облегчением выдохнула но тут же разозлилась на себя из-за эту нелепую радость во-первых артур никогда не имел привычки выставлять фото своих родных и близких даже совместных снимков с ней на его стене почти не было хотя они прожили вместе целое десятилетие а во-вторых И в главных. Какое имеет значение, есть ли у него кто-то? Ее, Кати, с ним нет и не будет никогда. Вот что главное. Их история закончилась. Так что неважно, что он публикует и что скрывает. Почему? Ну почему она никак не может в это поверить? Потому что все было хорошо, даже слишком хорошо. Потому что он не давал повода сомневаться, что так будет всегда. Внезапно, Заиграла громкая музыка. И, погруженная в свои размышления, Катя подскочила на месте, едва не опрокинув ноутбук на пол. Звонила Маша. Узнать, как дела, как дошла. Отчитавшись, что все в порядке, Катя поставила будильник на полседьмого и выключила свет. Иногда ей хотелось завести котенка. В родительском, точнее в материнском доме, всегда жили кошки. И она привыкла засыпать под их уютное мурчание. Но у Артура была аллергия на кошачью шерсть, Это выяснилось, когда Катя принесла в их новую квартиру смешного пушистика, которого нашла в подъезде. Катя и котик были счастливы, но на утро Артур проснулся с распухшим носом и красными слезящимися глазами. Котенка пришлось отдать Маше. Он до сих пор жил в их квартире. Подруга раскормила Кузю до шарообразного состояния, шерсть его лоснилась, как намазанная маслом, а зеленые глаза смотрели насмешливо и высокомерно. Теперь Когда Артура не было, Катя могла бы завести питомца. Но в этом было что-то окончательное, безвозвратное. Это значило признать, Артур уже точно не вернется. Его место займет кот. «Так ведь он и не вернется», сам сказал. Катя уткнулась в подушку и расплакалась. Ситуация была заезженная, банальная. Одинокая брошенка рыдает по ночам. Не к месту вспомнились соседи, встреченные вечером у подъезда. Не замордованная жизнью Наке Апа, не ее муж пропоица, Не желали для себя такой доли. Не ожидали того, что стало с ними. Вот и она, Катя, тоже не хотела быть одинокой. Даже не предполагала, что может вот так лежать и реветь от жалости к себе. Почему жизнь так часто обманывает наши ожидания? Что мы делаем не так? Ответа, разумеется, не было. Да и быть не могло. Первая интерлюдия. Он придет через 4 часа 43 минуты. Я уверена в этом, потому что он никогда не опаздывает. Он точен как прибой, как рассвет и закат. И также неотвратим. Сначала я радовалась, что мое кресло стоит напротив часов. Решила, что это его упущение. малюсенький шанс на спасение, который он, сам того не желая, подарил мне. Казалось, если буду узнавать о времени его появления, то это может оказаться полезным как-то помочь. Возможно, мне удастся подготовиться, перехитрить его то предупрежден, тот вооружен и все такое. Теперь мне смешно думать об этом. Иллюзия, очередная глупая надежда, которая... Давно уже меня покинуло. Теперь я знаю, что это еще одна жестокая выходка. Он намеренно развернул кресло. Хотел, чтобы я сидела, смотрела на часы и тряслась от ужаса, представляя, что случится, когда он явится. Это примерно то же самое, что знать день и час собственной смерти. Поначалу, пока не поняла, что это бесполезно, я пыталась кричать. Верила, что кто-то может услышать меня, прийти на помощь. Как скоро я осознала, что все это напрасно. Возможно, прошел месяц или год. Время для меня теперь течет иначе. Кричать я перестала, но однажды попробовала поговорить сама с собой вслух. Прежде, в другой жизни я часто делала это. Например, когда вертилась перед зеркалом, собираясь выходить из дому. Выходить из дому. Как просто, как недостижимо. Так вот, я откашлялась и сказала сама себе какую-то банальность, вроде «Держись, дорогуша, прорвемся». Слова рассыпались стеклянной дробью, а меня охватил слепой ужас. Я готова была откусить себе язык, только бы больше ничего никогда не произнести. Звук моего голоса, одинокий и жалобный, был полон такой горечи, такого... Безумие, что я не могла его слышать. Теперь я всегда сижу в тишине, разумеется, когда нахожусь одна. Ему мне отвечать приходится, но это все-таки не одно и то же. Любой, даже самый плохой собеседник, лучше, чем демон, что живет внутри моей головы и готов выползти наружу. Стоит лишь опрометчиво позвать. окликнуть его. Мой мучитель полагает, что знает обо мне все, что подчинил меня себе, так и есть. Я завишу от него целиком и полностью, как новорожденный младенец от матери. Сердце мое бьется, потому что он пока не пожелал остановить его. Мой желудок наполнен, потому что ему не нужно, чтобы я ослабла от голода. Я умыта и чисто одета. потому что ему отвратительно видеть грязные лохмотья и вдыхать запах немытого тела. И все же есть кое-что, чего он обо мне не знает. Он думает, я открыта полностью, до самого дна, как пустая консервная банка, но он ошибается. Стол, за которым я сижу, хранит мой секрет, а то, что я знаю о времени его прихода, все-таки помогает сберечь мою тайну. Мне кажется, я потеряла способность бояться, что может испугать человека, у которого все отнято. Даже право уйти из жизни. Тревожит только одно. Во второчке скоро закончится паста, а новую мне взять негде. Я не смогу писать, как делаю это сейчас, и вот тогда наступит настоящий мрак. Но я стараюсь не думать об этом. Пока еще могу выводить на бумаге свои каракули, и это хорошо. А потом, возможно, мне повезет. К тому времени высшие силы решат, что я достаточно настрадалась и сжалится надо мной. Справа от меня на стене висит картина. На ней изображено окно. За этим нарисованным окном идет снег и видно дорогу. Белая лента, пустынна. На ней никого нет и не будет. Иногда я представляю, как вскакиваю, И бегу по безмолвной дороге, бегу далеко к синей линии горизонта. Но чаще мне кажется, что если бы я и смогла каким-то чудом вырваться, встать на ноги и убежать, то все равно вернулась бы обратно. Вернулась бы потому, что все дороги ведут только сюда, по крайней мере, те, что открыты мне. А еще потому, что иного мира не существует. Есть только это душная комната. Это кресло, стол, стена, а на ней портреты и часы, которые с тупым безразличием отсчитывают оставшееся мне время.